Глава четырнадцатая. Интерлюдия. Старый пес берет след. Тройка всадников с тремительным вихрем во двор, огороженный высоким забором. Сорванные из петель массивные ворота трели на земле и не могли стать для всадников препятствием. Персонал и посетители придорожного постоялого двора, собранные вооруженными людьми в алых плащах в дальний угол огороженного пространства, синхронно рухнули на колени, стоило им разглядеть гостей. Первым с лошади спрыгнул закованный в тяжелый латы рыцарь, и то, с какой легкостью он это сделал, говорило о просто чудовищной силе воина. Лицо этого гиганта скрывал глухой шлем с пышным плюмажем, а на его плечах лежал алый плащ с белым крестом среди языков пламени. Рыцарь закинул поводья на седло и рухнул на одно колено у лошади своей спутницы. Облаченная в белоснежной одежды женская фигура поставила миниатюрную ступню, на подставленные воином ладони, и величественно ступила на загаженный конским дерьмом двор. Лица женщины рассмотреть было невозможно из-за глубокого капюшона, но сотканные из лучей света два белоснежных крыла не оставляли у присутствующих никаких сомнений. Стоящие у стены люди вжались лицами у грязь и старались делать вид, что их тут нет. Третий всадник спрыгнул с лошади самостоятельно, хоть ему и пришлось приложить значительные усилия, чтобы не рухнуть в грязь. Плащенный возраст облаченного красную рясу инквизитора лишил тела и ловкости и выносливости. На испещенном морщинами лице отразились все муки ада выстояло ступням коснуться земли. Бормоча ругательства себе под нос, он поспешил за ушедшими вперед спутниками. В сопровождении командира алых плащей они вошли в здание, пересекли обеденный зал, что нес следы ни сражения. Десяток трупов, разбросанных на полу, не смутил никого из гостей. Равнодушно переступая через обезображенные тела, они добрались до скрипучей лестницы, поднялись на второй этаж опустевшего по двора и вошли в один из номеров. Посреди приличных размеров комнаты на массивном стуле полулежало тело окровавленного человека, что все еще сохранял сидячее положение лишь благодаря удерживающим его путам. Любому с первого взгляда было понятно, что он подвергся длительной и защищенной пытки. С левой половины его лица была создана кожа рваными лоскутами, правый глаз отсутствовал, на обнаженной груди были следы многочисленных ожогов, переломанные халанги пальцев и вырванные ногти, но, несмотря на жуткие раны, пленник был все еще жив. Палач, судя по всему, хорошо знал свое дело и не брезгал лечебной магией. Редкий специалист такого трудно найти, но в алых плащах других и не держали. Рыцарь не стал входить в номер, а замер на входе безмолвным стражем. Старик же словно пес устремился в помещение. Он в буквальном смысле принялся обнюхивать каждый угол и каждый предмет. Не пропустил он и пленника, обмакнул кончики пальцев сочащуюся с его щеки кровь и попробовал ее на вкус. Тем временем командир Алых докладывал. Это сар, работорговец из Варны. До вчерашнего дня ничем особо не выделялся. Так мелочевка, незаконная работорговля, контрабанда зелий и запрещенная алхимическая дрянь. Вчера же в его поместье был зафиксирован выброс некроэнергии. К сожалению, к нашему прибытию поместье догорало, а торговец скрылся. Судя по всему, он применил драконье пламя. Все следы проведенного ритуала стерты, но я думаю, это был остальный канал. Настигнуть беглеца удалось лишь сегодня утром, слишком уж грамотно они путали следы. Охрана торговца оказала сопротивление, нам пришлось провести силовой захват. Допрос результатов не дал, работорговец молчит. В практике Митюша это первый случай, он аж напился от такой душевной травмы. Мужик гадатнул, как ему казалось, о шутки, шутке, но окружающие его не поддержали, и он продолжил. При обыске у торговца было обнаружено вот это. Командир достал из поясной сумки два крохотных флакончика, с залитой сургучом горловиной. За прозрачным стеклом в них плескалась концентрированная тьма с редкими яркими искрами света. Неулоимым движением, заставившим воина валом плаща рефлекторно дернуться, старик выхватил из юрок один флакон и поднес к глазам. Подстреповато щурясь, он рассматривал его пару секунд, а потом торопливо сунул за пазуху. Алый возмущаться не посмел, а старик проскрипел. Концентрированная жизнь изделия темных, триста невинных душ на один флакон. На черном рынке по цене полновесного герцогства идет, не меньше. Но я уж и не помню, когда в последний раз подобное попадалось. Рапоторговец решил продлить свою греховную жизнь, но у него не выгорело. Он рассмеялся каркающим смехом. Но окружающие и его шутку не оценили, инквизитор продолжил. Интереснее тут другое. За что так расчелились темные? Целых два флакона. Сотканные из света крылья дрогнули из-под капюшона девушки, потекли слова Командир Алых побелел и покрылся липким потом. Столько силы и потустороннего холода было в этих звуках. — Старик, не тяни. Ты начинаешь меня раздражать, впрочем, как всегда. — Да, моя госпожа, — затортурил старый инквизитор, — сердце ворона, вот что попало этому ничтожеству в руки. Аура-артефактор попитала его насквозь. Этой ночью его посетил высший Ноосферату и забрал артефакт. Запах демонского отродья все еще висит в воздухе. Расплатившись зельями, он наложил на него печать забвения, так что имени темного заполучившего сердца мы не узнаем, по крайней мере, пока. Но темных ждет большой передел, и заполучивший артефакт возвысится, а потом начнется война. «Старик, ты не понимаешь, сердце найдено, война уже началась», — произнесла девушка и развернулась к дверям. «Подождите, моя госпожа, есть еще кое-что». Резкое движение сотканных из света крыльев оставило неоновый свет в воздухе, и на инквизитора уставился провал капюшона. Старик вздохнул, обреченно осознавая в полной мере, что вестники, приносящие подобные вести, живут недолго. Пророчество, моя госпожа, аура сердца изменилась, и его коснулась частичка чужого бога или иного мира. Крылья девушки распахнулись и вспыхнули, заставляя робкожавшиеся по дальним углам тени забиться в конвульсиях и исчезнуть. Зрение покинуло старика, и он простился с жизнью. Но спустя мгновение вязкую тьму, наварившуюся горным обвалом, разогнал голос госпожи. «С возрастом пес становишься излишне болтлив, это дорого обходится окружающим. Твое счастье, что ты все еще полезен. Найди и убей иномирянина, и тебе не понадобится алхимическая дрянь темных, я сама подарю тебе молодость». Старый инквизитор робко открыл глаза. «В комнате уже никого не было». Лишь две кучки пепла на месте торговца и командира Аллах говорили о том, что он вновь прошел по краю. Сунув руку за пазуху, он вынул горсть осколков. Ложись, же стерва!» — пропутал старый пес себе под нос и вышел из комнаты.